Глава шестнадцатая Около дюжины мужчин и женщин собрались у ограды Кларендонхауса. Всех, кто входил или выходил за ворота, они провожали свистом и окриками. -хаус — Хаус! неслись в мою сторону вопли, пока я дожидался, чтобы меня впустили. — Танжер! Бесплодная королева! Голландский изменник! Подсуд мерзавца! Встречать меня вышел Джордж Милкот в элегантном черном камзоле. И часто здесь такое, спросил я, когда мы шли через передний двор. Иногда, ответил Милкот, оглядываясь на толпу. Время от времени мы их разгоняем, но они из-за этого только сильнее буйствуют. Да и что толку? Они ведь в любом случае появятся снова. Не дать не взять вши». Удивляюсь, что они находят время на подобные забавы. Видите тех двоих, что стоят позади? Милкот остановился и указал на них. «Мужчину в коричневом камзоле и толстяка с тяжелой старинной шпагой. Подозреваю, что зачинщики — они, и деньги на эти забавы поступают из их карманов». «О чем это вы?» «Я их уже видел. Они всегда стоят подаль. Поблизости есть пивные, где за деньги при желании можно собрать целую толпу». Пару раз угостить завсегдатаев выпивкой, раздать монеты и сказать, что это лишь задаток. Основная награда будет потом. А у ворот они стоят и следят, чтобы хозяйские деньги не оказались выброшены на ветер. Некоторое время я в задумчивости разглядывал толпу. Мужчина в коричневом показался мне смутно знакомым, но я не мог припомнить, где его видел. Мы зашагали к дому. Солнце уже взошло, однако в столь ранний час главный фасад был погружен в тень. «И кто же подкупает толпу?» — спросил я. Милкот улыбнулся мне. «Хороший вопрос. Наверняка не скажу, но, по всей видимости, этот человек служит герцогу Бекингему. У его светлости есть и другие враги, но большинство из них не опустится до подобной тактики. Однако герцог любит действовать из-под тяжка». Несмотря на улыбку, в тоне Милкота прозвучала горечь. «Фортуна настолько щедро осыпала его дарами», Что он считает, будто для него закон не писан. Однако герцог и его наемники могли бы проявить милосердие и не досаждать его светлости в час печали. Вы про отставку лорда Кларендона? Нет. Про смерть леди Кларендон. Милкот горько усмехнулся. Но от этого сброда добрых чувств ожидать не приходится. Да и герцог Бекингем не лучше. Не люди, а звери. Я кивнул, хотя и был не вполне с ним согласен. Милкот оценивает ситуацию с точки зрения лорда Кларендона, да и сам он в деньгах явно не нуждается, хорошо одет и обут, живет в роскошном доме. Однако я понимал, что для толпы помпезность и великолепие особняка Кларендона все равно что пощечина, особенно после того, как дома многих из этих людей у них на глазах обратились в пепел во время пожара. Герцог Бекингем же, при всем своем богатстве и парадном блеске, умел расположить к себе простых лондонцев». «Горс ждет нас в павильоне», — сообщил Милкот. «Я решил на всякий случай не позволять ему общаться с другими слугами и отправил его белить комнату наверху. Горс был очень недоволен. Ему приказано держать язык за зубами, однако предосторожности лишними не будут. К этому моменту мы обогнули дом сбоку и вышли в сад. С главного двора донеслись крики, топот копыт и стук колес кареты. «Герцог Йоркский прибыл», — пояснил Милкот. Должно быть для очередной личной беседы с его светлостью. «Герцог здесь частый гость?» «Разумеется, у них ведь столько общих интересов. Лорд Кларендон — тесть герцога, и дед его дочерей». Милкот довольно-таки прозрачно намекал, что у лорда Кларендона есть влиятельные сторонники, и даже после утраты былого статуса он остается человеком, ссориться с которым неблагоразумно. Его связи с королевской семьей весьма тесны — Как известно всему свету, после смерти короля на трон взойдет герцог Йоркский, а внучка Кларендона, принцесса Мария, станет следующей наследницей престола. Некоторое время мы шагали молча, оба погруженные в свои мысли. В другом конце сада шли работы, но в пределах 50 ярдов от нас никого не было. «Прежде чем зайдем в павильон, скажу вам то, что предназначено только для ваших ушей», — произнес я. «Помните, что вы предлагали мне вчера?» Милкот отпрянул, и в его взгляде отразился испуг. «И я позволил себе забыться, сэр! Ради бога, простите! Давайте забудем об этом разговоре!» «Не выйдет», — ответил я. «Нам приказано воплотить вашу идею в жизнь». Милкот прирос к месту и уставился на меня во все глаза. «Приказано? Кем?» «Этого мне говорить не дозволено». Милкот шумно выдохнул. Как человек не глупый, он наверняка понимал, что без ведома короля приказ такого рода отдать не могли, и, скорее всего, к делу приложил руку герцог Йоркский. Наверное, за этим он здесь, чтобы обсудить ситуацию с тестем. Признаться, сэр, такого поворота я не ожидал, произнес Милкот. Я тоже, но сейчас мы с вами должны найти лучший выход из положения. Как вы смотрите на план, который я изложил вам вчера? Мы оба остановились, будто по команде. Оставить тело в пруду возле Оксфорд Роуд. Мой разум будто разделился на две половины одна хладнокровно готовилась нарушить закон, избавившись от тела жертвы, а вторая в ужасе вскидывала к небу воображаемые руки, трепеща при одной мысли о том, как низко я пал и сколько опасностей меня подстерегает. На этот ваш план я смотрю положительно. Тогда приведем его в исполнение сегодня же, после наступления темноты. Чем скорее. Тем лучше. Как мы его туда доставим? Закинем на коня и привяжем, ответил Милкот, так невозмутимо, будто подобные вопросы для него обычное дело. Возьмем вьючную лошадь и завернем его в плотнище, чтобы было похоже на тюк. Отсюда через поля идет дорожка, ведущая к Оксфорд Роуд. Кстати, втроем будет проще. Один ведет лошадь, а другие двое идут по обе стороны от нее. Надо позвать Горса. Слугу. «Вы уверены?» «Лучше обратиться к нему, чем привлекать к делу нового человека. Горсу ведь и без того известно слишком много, ведь тело в колодце обнаружил именно он. Разумнее держать его при себе. К тому же на Горса можно положиться». «На всех можно положиться», — заметил я, до первого предательства. «Выдав нас, Горс фактически признается, что он наш сообщник, а этот слуга — человек разумный». Главное, щедро ему заплатить, и он будет держать язык за зубами. К тому же он умеет обращаться с лошадьми. «Горс не должен знать, кто я такой», — предупредил я, — «и кто меня прислал». «Хорошо», — согласился Милкот. «Сегодня же, после вашего ухода, я обсужу с ним этот вопрос с глазу на глаз». Меня по-прежнему одолевали сомнения. На Пикадиле даже ночью можно кого-нибудь встретить. «Это я предусмотрел». Милкот объяснил, что к юго-востоку от этого сада расположены приусадебные конюшни, дворы, фруктовые сады и огороды. Он сказал, что в ограде Большого сада, где мы сейчас находимся, есть ворота, ведущие в хозяйственную часть поместья. Милкот договорится с мажордомом, чтобы ночью нас пропустили туда и обратно. К тому же собак выпускать не станут, а сторожам и патрульным велят не обращать на нас внимания. Милкот заверил, что такого рода приказы никого не удивят, ведь лорд Кларендон часто дает тайные поручения, которые нужно исполнять в ночную пору. На тачке мы довезем тело от павильона до конюшни, а там будет стоять на готове лошадь. Оттуда мы никем не замеченные выйдем на дорожку, ведущую на север коксфорд Роуд, и тогда пикадили нам и вовсе не понадобится. Я возьму шпагу и пистолет, вы тоже, а Горса вооружим дубинкой, продолжил Милкот. Теперь, когда речь зашла о практических аспектах нашего предприятия, он сразу приободрился. «Я знаю, куда идти. Вчера вечером я прогулялся по этой дорожке, чтобы убедиться, что она по-прежнему проходима. Местами ее развезло, но это нам не помешает. Возле Оксфорд-Роуд есть один пруд. Для нашей цели он подходит идеально. Меня восхитила его дотошность». Мне так часто приходилось иметь дело с людьми недалекими, что теперь я по достоинству ценил тех, кто не полагается на одну лишь волю случая. А как мы поступим с его одеждой? Когда побеседуете с Горсом, велю ему избавиться от этих вещей. Заодно пусть выловит из колодца парик и сожжет все вместе. Шпага тоже должна исчезнуть. Милкот поморщился, как от боли. «Оружие работы Клеменса Хорна!» «Какая жалость!» «Так надежнее. К тому же на ней герб Олдерли. Мы прошли еще несколько шагов, и я дотронулся до рукава Милкота. «Вы доложите обо всем его светлости, сэр?» «Таков мой долг. Лорду Кларендону известно, что тело Олдерли в павильоне, и он захочет знать подробности». Милкот нахмурился и принялся рыть носком туфли гравий на дорожке. Но, пожалуй, будет лучше, если он обо всем узнает, когда дело будет сделано. Мы с ним переглянулись, и я понял, что нас обоих посетила одна и та же мысль. Мы оба служим людям, предпочитающим ничего не знать заранее и не вникать в подробности того, как именно их желания воплощаются в жизнь. Часто они изъявляют свою волю лишь намеками, вместо того, чтобы выразиться прямо. В некотором смысле люди, подобные Милкоту и мне, их левая рука трудящаяся в потемках для того, чтобы правая оставалась чистой и выглядела безукоризненно даже при беспощадно ярком дневном свете. Мэтью Горс оказался крепко сложенным парнем с веснушчатой физиономией. На месте передних зубов у него во рту зияла брешь. «Мы нашли Горса на втором этаже павильона во внушительном зале с двумя расположенными друг напротив друга окнами от пола до потолка». Это помещение явно предназначалось для приемов. Вооруженный ведром с побелкой и кистью, слуга был занят работой. На одной стене результаты его трудов уже были заметны. До карниза оставался примерно ярд. При нашем появлении Горс снял шляпу и кивнул мне и Милкоту. Человеку, стоящему на верхушке лестницы, трудно отвешивать поклоны. По распоряжению Милкота Горс спустился, прислонил кисть к ведру и вытер руки тряпкой – Хотя Милкот дал мне понять, что этот человек считает подобную работу унизительной для себя, Горс никак этого не показывал. А, впрочем, хороший слуга быстро учится скрывать свои чувства. Милкот по порядку расспросил Горса обо всем, что тот видел вчера утром, когда обнаружил тело. Слуга отвечал четко и без обедняков, и его версия событий до мельчайших подробностей совпадала с рассказом Милкота. Я же тем временем отвернулся и устремил взгляд в окно, на сад и особняк. Эта часть здания была точной копией парадного фасада, пятнадцать травей, два боковых крыла и лестница, ведущая к двери. Передо мной не просто жилище, а символ богатства и власти». Однако особняк смотрится внушительнее, чем его хозяин. Одинокий, страдающий под агрой старик, подставляющий под ноги скамеечку и целыми днями сидящий в маленьком, жарко натопленном кабинете, полном книг, в то время как у ворот выкрикивают оскорбления его враги. «Вы не заметили следов взлома?» — спросил Милкот. «Нет, сэр, никаких. Окна были заперты, и дверь, ведущая на крышу, тоже». Я пересек комнату и приблизился к противоположной стене. Из окна открывался вид на поля и фруктовые сады за домом. Оба высоких окна были разделены на две половины, средняками. Сверху располагались фрамуги, а внизу окна были створчатыми. Судя по стеклу и фурнитуре, они являлись частью старого павильона, который Хэксби вместе с работниками скрывали под слоем нового камня — Я отодвинул задвижку на окне справа и толкнул створку. Окно открывалось наружу. — У вас есть вопросы к горсу, сэр? — спросил меня Милкот. Я повернулся к ним. — Пока нет. Во взгляде Милкота промелькнуло что-то, очень похожее на облегчение. — Что дальше, сэр? — спросил он. — Можно еще раз осмотреть кухню? — поинтересовался я. — Важные мелочи легко проглядеть. — Вы правы, — согласился Милкот предосторожности никогда не бывают лишними. Кларендон-хаус я покинул почти в полдень. На главном дворе стояла карета герцога, и в ожидании хозяина лошадей водили взад-вперед, чтобы они размялись. Его высочество прибыл с охраной. Присутствие солдат, видимо, спугнуло толпу недовольных, и улица опустела. Милкот проводил меня до ворот и велел стражникам, чтобы впредь меня пропускали безо всяких вопросов, Какое бы время я ни пожаловал. В этот раз на предложение Милкота отобедать вместе я ответил отказом. Выйдя на пикадили, я зашагал на восток в направлении Холборна и церкви Святого Эгидия. Примерно через сто ярдов я свернул налево на узкую дорожку, идущую вдоль стены, за которой располагались принадлежащие лорду Кларендону конюшни, фруктовые сады и огороды. Милкот не единственный, для кого важно заранее исследовать местность. Часть дорожки возле ворот, ведущих к конюшне и кухне, недавно разравнивали, но дальше она сужалась так, что проехать по ней могла разве что одна единственная повозка, и то не везде. К тому же дорогу развезло после вчерашнего дождя, а из-за следов многочисленных ног, испещривших землю за долгие годы, на ней твердого места не осталось. Стена сменилась изгородью. Недавно здесь гнали коров, о чем нетрудно было догадаться по обильным свидетельствам прохождения стада. Я топал по грязи, бормоча ругательства, когда летевшие из-под ног брызги попадали на туфли и чулки. Время от времени за стеной мелькали высокие трубы Кларендон-хауса. Наконец я остановился у ворот слева. За ними раскинулось поле, отведенное под пастбище. Слева его границу обозначала высокая стена Большого Сада, у которой друг напротив друга стояли павильоны. В углу несколько унылых коров жались друг дружке под деревом, Без сомнения, они тоже принадлежали лорду Кларендону. Открыв ворота, я побрел вдоль стены, поверху утыканный шипами. Пустое пространство в середине северной стены, перегороженное временным, но крепким частоколом, обозначало место, где будут установлены ворота. Я обратил внимание на низкую калитку, через которую иногда ходили садовники и строители. Я поднял щеколду, но, как я и ожидал, калитка оказалась заперта на засов с другой стороны». Траву возле нее успели вытоптать. Павильон, в котором сейчас лежало тело Олдерли, располагался в дальнем углу сада. Если смотреть на него с поля, секреты истории павильона сразу бросались в глаза. С этой стороны ясно просматривалась кирпичная кладка старого здания. Пробежав взглядом по верху стены, я добрался до балюстрады смотровой площадки на крыше павильона. Здесь пока никто не пытался спрятать старый кирпич под современным каменным фасадом. С поля дом видели только коровы, истоптавшие копытами всю землю вокруг. Продвигаясь вдоль стены, я зашагал обратно, по пути внимательно разглядывая тропу у себя под ногами. Примерно на полпути у дальнего конца чистокола я заметил след, или, если быть точным, часть следа. Отпечаток ноги угадывался безошибочно, однако к своей великой досаде никаких важных деталей я разглядеть не сумел». По фрагменту следа трудно было определить даже его размер и форму, не говоря уже о том, чтобы увидеть особые приметы, вроде отпечатков гвоздей, которыми подбита подошва. Всего лишь часть следа и больше ничего. Но его мог оставить кто угодно, к примеру, пастух. Я повернулся, собираясь уходить. Хватит себя обманывать. Что я надеялся обнаружить на грязном поле?